Глава вторая. Путь к изменению себя и принятию ответственности. Познать себя, чтобы понимать себя. Я знаю, многие предлагают вам искать решение проблем супружеских отношений вне самих себя, во внешнем мире. Но я никогда не перестану напоминать вам о том, что преодоление многих трудностей может прийти только благодаря изменению собственной личности. Как мы видим, многие люди считают, что проблемы в их браке порождаются поведением партнера или же требуют, чтобы партнер изменился только потому, что ему было сказано, чего они от него ждут. Однако на самом деле, напротив, единственный способ преобразования самого себя и своего супруга это внутренняя работа над самим собой. Мой метод терапии супружеских отношений не предполагает непосредственного изменения партнера. Мой девиз звучит так. «Начни изменять самого себя, и увидишь, что твой партнер тоже изменится». И такой подход всегда имел огромный успех. Упорно стараясь изменить своего супруга, вы не получите никакого долговечного результата. Это несомненно. В этой связи вам может помочь список вопросов, которые облегчат вам задачу познания самих себя. Упражнение достигнет своей цели только если вы будете отвечать на вопросы внимательно, сосредоточенно и прежде всего с исключительной искренностью. Анкета первая. Помогают ли вам отношения с вашим партнером расти психологически и духовно? Из чего вы делаете такой вывод? Такие изменения в отношениях с партнером были бы необходимы для того, чтобы эти отношения вас устраивали? Теперь возьмите бумагу и ручку и запишите все, что вам не нравится в ваших отношениях. в том порядке, в каком это приходит вам в голову. Особенно вспомните о том, что не устраивает вас в партнёре. Нравится ли вам и сейчас физически ваш партнёр? Хотели бы вы иметь больше удовлетворения в сексуальном плане? Хотели бы вы, чтобы партнёр больше слушал вас? Хотели бы вы, чтобы партнёр был более любезным, открытым? При ответах на вопросы не бойтесь почувствовать себя мелочными или слишком требовательными. Отнеситесь к вопросам со всей серьезностью. Анкета вторая. Что могло бы побудить вас изменить самого себя? Какова истинная важность ваших потребностей? Какие изменения необходимы вашей личности — для того, чтобы вы серьезно занялись вашими отношениями с партнером? Ответьте искренне самому себе, возможно ли, чтобы вы изменились? От чего зависело бы изменение вашей личности? В каком случае вы постарались бы измениться? Чего вы боитесь? Зависят ли какие-либо факторы, мешающие вам измениться, от соображений личной безопасности? Что заставляет вас чувствовать себя плохо в психологическом плане в отношениях с партнером? Если причин больше, чем одна, запишите все. Что помогло бы вам чувствовать себя лучше в этих отношениях? Чувствуете ли вы себя лучше, когда отвечаете на эти вопросы? Как часто вы говорите на эти темы с партнером? Чувствуете ли вы, что партнер использует вас, манипулирует вами? Готовы ли вы потерять некоторую часть контроля ради того, чтобы уделять больше внимания отношениям с партнером? Сколь большую часть? Какими качествами, с вашей точки зрения, желательно обладать партнеру? Какими качествами, совпадающими с вашим идеальным представлением о человеке, вы обладаете? Почему вы полагаете, что партнер не уделяет достаточно внимания вашим отношениям? Насколько уважаете вы самого себя, партнера? Выбрали ли бы вы и сегодня в партнеры вашего супруга? Почему? Считаете ли вы, что вы пользуетесь вашим партнером? А он вами? Почему вы так думаете? Возможно, в процессе ответа на эти вопросы у вас будут возникать новые вопросы. Отвечайте на них — и позвольте мыслям свободно блуждать по всей вашей жизни, по всем воспоминаниям. Тогда вы откроете и вспомните совершенно неожиданные для себя вещи. Было бы хорошо, если бы ваш партнер проделал такую же работу, задал себе те же вопросы. Тогда вы сможете сравнить ваши записи. Такой обмен мнениями покажет вам, насколько хорошо знаете вы себя и друг друга, насколько серьезно вовлечены в оба в ваши супружеские отношения. Перечитывая ответы «свои» и «супруга», вы поймете, что раньше многого не знали и вполне вероятно обнаружите множество иллюзий, о которых я говорил на предыдущих страницах, а также немало претензий, оправданий, предлогов, фальши, самообмана и отговорок. Если партнер будет спрашивать вас еще о чем-то, не уклоняйтесь от ответа. Не раздражайтесь, если он станет настойчиво задавать вопросы на деликатные темы. Дайте себя вовлечь, делитесь своими мыслями, приложите к этому старание. Вы не играете, брак — это серьезно. Если вы боитесь отвечать, боитесь оказаться вовлеченными. Не корите себя за это, но принимайте себя и пытайтесь понять причину страха. Может быть, при этом ваш портрет получится непривлекательным, но не пугайтесь. Истина никогда не должна нас пугать. Старайтесь в такие моменты иметь мужество посмотреть в глаза самому себе. Или, может быть, вы обнаружите, к примеру, что партнер вовсе не намерен ни серьезно заниматься вашими отношениями, ни познавать самого себя. В таком случае поднимите проблему объективно, но решительно. Если вы терпите тот факт, что серьезные проблемы остаются нерешенными, значит, вы не любите самих себя, ищите отговорку, чтобы не меняться. Нередко мы используем недостатки супруга в качестве оправдания своих недостатков, несовершенств. С другой стороны, если люди уже много лет живут вместе, это не всегда означает, что они познали себя или глубоко вовлечены в отношения друг с другом. Познать самого себя означает принимать партнера, не желая, чтобы он изменился для нас. Познать самого себя означает в браке принимать супруга таким, как он есть. Познать самого себя означает не бояться полностью связать себя с другим человеком, даже если он несовершенен. Никто из нас не совершенен. Познать самого себя в браке означает оставаться в тесной связи с супругом, даже если что-либо отрицательное не меняется, если вы переживаете финансовые затруднения, болезни и другие проблемы. Истина часто заключается в том, что мы не позволяем полностью связать себя с партнером, потому что боимся не суметь выйти из этих отношений или не суметь сохранить целостность своей личности. Но в настоящем браке Если супруги что-то и теряют, то речь идет несомненно не о том, что относится к познанию себя, а скорее об оправданиях, ложной уверенности, отговорках, эгоизме, самолюбовании. В других случаях мы не даем себя вовлечь из опасения, что партнер обманывает нас, подшучивает над нами. Чтобы обнаружить возможную нечестность партнера. Советую вам, не поднимая шума, понаблюдать за его поведением. Он часто критикует вас. Он вас бьет, он вас не уважает, относится к вам недостаточно почтительно, испытывает к вам отвращение, неумеренно пьет, употребляет наркотики, играет на деньги, не умеет сохранить работу, Держит вас под контролем? Манипулирует вами? Не оставляет вас в покое? Срывает на вас обиду? Очень важно со всей серьезностью подходить к ответам на заданные мной вопросы, потому что они содержат в себе ключ к пониманию больших проблем, в основном тех, которые препятствуют успешности брака. Не заблуждайтесь, думая, что ваша любовь может все. Если вы связаны с человеком, имеющим серьезные психологические проблемы, и понимаете, что сами не справитесь, обратитесь за помощью в хороший центр терапии супружеских отношений. Боязнь потерять свободу. В хорошем браке не нужно бояться потерять свою свободу. В браке ответственность, участие, познание себя партнерами взаимны и реальны. Поэтому такие отношения во многом способствуют увеличению личной свободы. Не уменьшают ее, но возвышают. Конечно, если в отношениях между супругами нет самопознания, соучастия и ответственности, то они теряют время, они не свободны, они не растут. Помните об этой концепции свободы, когда решите прочесть вместе с партнером и обсудить с ним ваши ответы на вопросы анкет. Говоря о своих настроениях, ожиданиях, желаниях и иллюзиях, вы можете обнаружить в себе и в супруге неприятные черты. Но именно потому, что вы свободны, вам удастся превозмочь тревогу или разочарование первого момента и перейти, если вы этого хотите, к стратегии преодоления нерешенных проблем в вашем браке. Если вы оба сможете свободно обсуждать то, что выяснилось из ответов на вопросы, Значит, вы уже достигли хорошего уровня познания ваших отношений. И если даже вы не сможете сразу разрешить все проблемы, то, по крайней мере, будете знать, куда и как лучше направлять энергию, чтобы обрести мир в вашем браке. На этой стадии мой метод предусматривает, что вы возьмете день или два выходных, чтобы побыть вместе, наедине. Советую выбрать по возможности спокойное тихое место, в идеальном варианте на природе. Я, например, нашел для своих сеансов терапии супружеских отношений, усадьбу, расположенную на холме среди изумительной тосканской природы. Ведь в определенных случаях, ведь в определенных случаях окружающая обстановка тоже может оказать помощь. Итак, оказавшись в комфортных условиях, задавайте друг другу вслух вопросы-анкеты. Дайте друг другу столько времени, сколько необходимо для ответа. Не бойтесь отвечать. Будьте крайне искренними. В такой ситуации важно разговаривать друг с другом, беседовать, обсуждать. Поэтому я не советую записывать ваши слова, разве что на магнитофон. Это позволит вам еще раз прослушать разговор и, может быть, дать его послушать хорошему психотерапевту. В моих терапевтических центрах практикуется даже запись таких встреч при помощи зафиксированной телекамеры. Если один из двоих откажется отвечать и решит прервать начатую работу, рекомендую другому супругу продолжать одному. Анкета. Чувствуешь ли ты себя со мной свободно? Почему да? Почему нет? Если бы в этот момент ты чувствовал себя, чувствовала себя совершенно свободно, что бы ты сделал, сделала? Как бы я, по-твоему, на это отреагировал, отреагировала? Если бы я со своей стороны чувствовал, чувствовала себя полностью свободно, услышав твой ответ, я бы... Ты боишься меня? Почему да? Почему нет? Знаешь, я хочу сказать тебе, что нуждаюсь в тебе при следующих обстоятельствах. А когда ты во мне нуждаешься? Мне хотелось бы знать, что ты действительно думаешь о... «Не мог бы ты, не могла бы ты сказать мне правду о...» Если бы я был искренен, была искренна в вопросе о... «Мог бы ты, могла бы ты оставаться со мной?» При полной самореализации я чувствую себя... Думаешь ли ты, что я мог бы, могла бы ощущать то же самое, находясь вместе с тобой? Видишь ли, по следующим вопросам, я, безусловно, не могу идти на компромиссы. А в таких вопросах я не могу уступить. Если я приму это, то буду чувствовать себя уязвленным, уязвленной, униженным, униженной, лишенным, лишенной уважения, осмеянным, осмеянной, раздавленным, раздавленной, в западне, в депрессии, обессиленным, обессиленной. В наших отношениях я хотел бы, я хотела бы подтвердить, пересмотреть, заменить следующие правила. Я больше не верю в следующие правила. Причина этого такова. Я хотел бы, я хотела бы, чтобы они были заменены следующими новыми правилами. Я был бы счастлив, я была бы счастлива, если бы ты... Я хочу сказать тебе, от отчего я отказался, отказалась ради тебя. От этого мне было трудно отказаться. От этого отказаться было нетрудно. От этого мне ничего не стоило отказаться. Раньше меня разочаровывали в тебе, а теперь уже нет, такие особенности. Меня до сих пор разочаровывают в тебе такие особенности. С тобой я удовлетворил, удовлетворила такие желания. Такие желания я с тобой еще не удовлетворил, не удовлетворила. Вопросы, которые я раньше не мог, не могла обсуждать с тобой, а сейчас могу, следующие. А эти вопросы я и сейчас не могу обсуждать с тобой. Я не был уверен в Тебе, не была уверена в Тебе, а теперь уверен, уверена в следующих моментах. Я до сих пор не уверен, не уверена в Тебе в следующих моментах. С Тобой я чувствовал, чувствовала себя, как в западне, а теперь уже нет при таких обстоятельствах. С тобой я до сих пор чувствую себя, как в западне, при таких обстоятельствах.